Глава двенадцатая. «Такая мама». Они ходили не гулять, а в местный музей. Люська проснулась раньше всех и хотела поиграть с фросей но обнаружила, что ей мешает защита, и поэтому сама нашла способ аккуратно убрать защитную магию. Вдвоём они отобрали волшебное блюдо у Нефёда, раздобыли книжку со сказками, и девочка с упоением всё утро читала вслух, потому что бабушка Клава из «Соображений безопасности» запретила правнучке и сказки тоже. Я читать только в школе научилась. Дома со мной не занимался никто. А Люська в свои пять лет уже прилично читала по слогам. Да при этом ещё и прочитанное осознавать умудрялась. Её чтению папа учил, пока не струсил. Фрося одновременно и девочку слушала, и с Владиком возилась, пока Власов не проснулся. Люське к этому времени читать уже наскучила, и она вспомнила об Анчутке. Забрать у малявки блюда Фрося не успела, доставленный на дом фрол был возмущён бесцеремонным отношением к уважающим себя бесам, а Толя очень сильно хотел меня разбудить, потому что не знал, что делать со всем этим зоопарком. Сходить в музей было его идеей. Он от отчаяния предложил первое, что пришло в голову. У Люськи само слово «сходить» вызвал восторг, поскольку дома этого ребёнка ограничивали во всём. Желание поиграть с фролом немедленно отошло на задний план. Власову пришлось отдуваться за своё поспешное предложение, а Фроси с Нефёдом увязались с ним в качестве группы моральной поддержки. При этом условие Люськи было поставлено только одно – никакого волшебства. Вообще никакого, иначе всё оставшееся до возвращения к прабабке время она проведёт дома в четырёх стенах. «Слушай, она нормальный, в меру активный и жизнерадостный ребёнок. Поставил меня в известность муж, когда вся развесёлая компания вернулась домой». «Да, если с ней обращаться по-человечески», — согласилась я. «У талантливых детей кисточки и скрипки никто не отнимает, с ними занимаются, развивают талант. А в магию никто не верит, и отсюда все Люськины проблемы». Её бабка вообще никуда не водит и не отпускает. Прозвучало новое откровение. «Я в курсе», — кивнула я. «Толь, это не наш ребёнок, и не нам лезть в воспитательный процесс». Её через пару дней заберут, и мы с тобой ещё и упрёков наслушаемся за то, что позволяли девочке слишком много. Но ты ведь вроде бы хотела с ней заниматься, напомнил он мне. Хотела, подтвердила я. Но тут такое дело. Оказывается, для наставничества нужно не только согласие родителей получить, но и разрешение совета Шабаша. Это если и всё по правилам делать. Совет должен оценить потенциал кандидата в наставнике испытания там какие-то назначат ещё. Короче, это сложно. Я попробую, конечно, но не факт, что мне доверят этого ребёнка, поскольку другие мои идеи могут пойти вразрез с общепринятыми нормами. «Это какие такие идеи?» – подозрительно сощурился Власов. «Я хочу бороться за права нежити», – призналась я. Он присвистнул, закатил глаза и согласился с тем, что при таком раскладе мне наставницей никогда не быть. На этом дискуссия о воспитании Люськи была завершена. «А где мой чертенок?» – поинтересовалась девочка, все это время обыскивавшая дом. «Я его отпустила», – честно призналась я. «И не дуйся, он хоть и маленький, но все-таки бес, а ты его чуть обеда не лишила. Тебе бы понравилось, если бы тебя вот так кто-то магией выдернул из-за стола и против твоей воли заставил играть в какие-нибудь игры. Как-то не очень весело звучит, да? Не надо его больше через блюдо сюда вызывать, а то ведь он и разозлиться может». Да и вообще, принуждать других к играм некрасиво, поняла? Она расстроилась, конечно. Напомнила мне о том, что я сама держала фрола и белену в банках. Мы снова начали спорить, и Власов ретировался в кухню, чтобы пообедать. Но спор не продлился долго, потому что я почти сразу нашла весомый аргумент в пользу его завершения. «Если продолжишь и дальше со мной ругаться по поводу и без повода, я даже не почешусь для того, чтобы стать твоим учителем». Будешь сидеть на привязи у своей бабушки Клавы до самого совершеннолетия. «Меня мама скоро домой заберёт», прозвучала в ответ. «А мне уже всё равно будет, кто тебя оттуда заберёт», парировала я. «Хоть мама, хоть папа, хоть злая ведьма. Могу прямо сейчас тебя к бабушке вернуть, если тебе здесь так плохо, что аж невыносимо. Хочешь?» Она насупилась, сдвинула вместе свои светлые бровки и заявила мне. «Ты злая». «Нет, Люсь, это ты злая». — возразила я. — Хулиганишь, мучаешь живых и нежить, скандалишь. Много ты знаешь добрых фей, которые так себя ведут. А я ведь сейчас даже ничего плохого тебе не сделала. Просто отпустила на волю бесёнка, который из-за тебя чуть голодным не остался. Ну и кто из нас на самом деле злой? Всё, тема злых ведьм и добрых фей себя исчерпала. Я оставила проигравшую сторону усваивать информацию в компании Нефёда, а сама с гордым видом удалилась в спальню к Владику, демонстрируя крайнюю степень обиды. Через 10 минут Люська притопала ко мне, шмыгая носом, и извинилась за своё некрасивое поведение. Я и не надеялась, что её капризы прекратятся в одночасье. Это так не работает. Попав в более мягкие условия жизни, ребёнок начал активно расширять пределы своей свободы, полагая, что чужие люди не посмеют даже слова сказать против. «Это стандартный сценарий». И если вовремя не обозначить границы дозволенного, то ситуация очень быстро выйдет из-под контроля. Со мной такой номер точно не пройдёт. И чем быстрее Люся это усвоит, тем проще нам будет общаться. Скидку на то, что она несчастная и всеми обиженная, я делать не собиралась. «Я больше никого не буду обижать», – виновата пробурчала она, опустив глаза. «Приятно, что ты осознаёшь, в чём именно виновата», – ответила я без тени улыбки. «В этот раз я тебя прощу». Но больше, чтобы такое не повторялось. И скандалить со мной прекращай, иначе мы очень быстро с тобой расстанемся. Всё понятно?» «Угу. Ну вот и хорошо. А теперь?» Я хотела рассказать ей о разных видах сказочных существ и объяснить, с какими из них лучше даже знакомства не заводить, но не успела, потому что запищал телефон. Звонила Клавдия Никитишна с просьбой доставить Люсю домой. «Куда домой?» — уточнила я. «К вам?» «Нет, к ней домой». Там её мама приехала, дочку требует. Весь телефон мне уже оборвала. Адрес нужен? Люська-то не помнит, поди. Я ей без адреса обошлась бы, но на всякий случай попросила продиктовать. С точными координатами магия перемещения работает лучше. Пообещала, что в течение нескольких минут доставлю Люсю к маме. Люська это услышала и начала радостно прыгать по комнате, а у меня появилось какое-то недоброе предчувствие. «Сходи в кухню, попроси у дяди Толи пакет и собери в него игрушки, которые хочешь забрать с собой». Дала я ей простое задание, а сама посадила Владика в кроватку и взяла из ящика тумбочки колоду карт. Видения замелькали перед моим внутренним взором сразу же, как только я начала бездумно перетасовывать карты. Обугленные стволы деревьев, ласковый взгляд огромного кота, симпатичная детская комната в розовых тонах, заваленная игрушками — Люся играет с двумя белочками, но лицо у неё при этом какое-то совсем грустное. И Антон. Я сразу поняла, что означают эти образы. Судя по всему, Мария решила использовать Люську для того, чтобы тянуть природную магию через лопатина. А виновата в этом я. Притащила девочку под самый нос к ведьме, да ещё и начала прямо там её магии учить. У Люськи нет собственной природной силы, но с её способностями создать несколько простых связей проблем не составит. И как хитро ведь Мария поступила. Не украла у меня девчонку, пока она здесь, а через родителей решила к рукам её прибрать. С дозволения, так сказать. «Перебьёшься», — проворчала я и сложила карты обратно в коробку. Переоделась, поднялась в мансарду, забрала у Нефёда волшебное блюдо, чтобы Люська не надумала им воспользоваться, сунула артефакт в бездонную сумку и переместилась туда, где должна была появиться вместе с девочкой. На вежливость решила время не тратить, задала точкой выхода кухни в чужом жилище и материализовалась там в надежде, что хозяйка окажется дома. «Завтра пойдём подавать», — донёсся женский голос откуда-то из жилых комнат. «Нет, задерживаться не буду. Люську тоже завтра заберут, так что вечером прыгну в автобус и приеду. Я тебя тоже люблю. Всё, пока. Целую». Ну да, всё, как я и предполагала. Наталья намерена собственноручно отдать свою дочь в руки Марии. Кхм. громко кашлянула я, привлекая к себе внимание нерадивой мамаши. Она выглянула из комнаты, окатила меня оценивающим взглядом с головы до пят, но нисколько не удивилась. Наверное, Клавдия Никитишна успела её предупредить о том, что мы с Люсей скоро появимся. «Ты Эля? А Люська где?» Прозвучали сразу два вопроса, на каждый из которых у меня имелся короткий и простой ответ. «Да, я Эля. Люся у меня дома». «Это Наталья мне ровесница» красивая, но если смыть с неё всю косметику и вернуть волосам родной мышиный цвет, там и смотреть будет не на что. Дар у неё и правда интересный, редкий, но обстоятельства как-то не располагали к дружескому общению. «А почему она у тебя дома, а не здесь?» вызывающе вздёрнула Наталья подбородок. «Но это не ко мне вопрос, а к тебе», — ответила я. «Мой ребёнок, например, постоянно находится либо с мамой, либо с папой. Избыть его с рук мы не пытаемся». «Слушай, это не твоё дело», — заявила Наталья в ответ. «В своей семье делай, что хочешь, а мою дочь верни сюда немедленно». Неправильно поставленная задача ведёт к ошибочным решениям, — философски заметила я. Словосочетание «вернуть сюда» подразумевает, что я забрала Люську отсюда. Но это ведь не так. Я тебя вообще впервые вижу, и документов на ребёнка при тебе нет. Потому что они все у доброй 80-летней старушки, на которую вы с мужем спихнули своего ребёнка. «Чем ты можешь доказать, что Люся приходится тебе дочерью?» У неё от злости глаза кровью налились. «Ты издеваешься? Да кто ты такая, чтобы я тебе что-то доказывала? Я вот сейчас позвоню в полицию. Они тоже документы попросят», — усмехнулась я. «И заодно поинтересуется, где сейчас находится твоя дочь. А тебе и ответить-то на это нечего будет. Я её не похищала. Она у меня гостит с согласия прабабушки» поэтому с меня взятки гладки, а тебе будет неприятно. Можешь заодно позвонить ещё и той мёртвой чёрной ведьме, которой собираешься отдать Люську. Я даже знаю, что она тебе ответит, когда ты на меня жаловаться начнёшь. Вы ведь уже заключили сделку, да? Не твоего ума дело, — снова прозвучало в ответ. Не моего, — согласилась я. И я отдам тебе дочку, потому что не хочу проблем с Шабашем. «Я уже поняла, что тебе абсолютно наплевать на дальнейшую судьбу собственного ребёнка. Мне просто интересно, как ты до этого докатилась?» «А я её и не хотела никогда, ясно?» — надменно скривилась Наташа. «Мой муж хотел ребёнка, а не я». «А, ну это многое, — объясняет», — кивнула я. «Ты не хотела её никогда, он не хочет её теперь, вы разводитесь, а до ребёнка вам обоим никакого дела нет. Знаешь, родителей вроде вас стерилизовать надо». И Шабаш с тобой поступит именно так. За отказ одарённого родителя от одарённого малолетнего ребёнка виновный наказывается бесплодием. И не только. Видишь ли, незнание законов от ответственности не освобождает ни в каком из миров. А у меня теперь доказательства имеются. Если не твоей вины, то намерений точно. Я показала ей свой телефон, на котором всё это время велась запись нашего разговора. В ответ услышала рекомендацию засунуть свои доказательства вместе с телефоном, поглубже себе кое-куда, после чего прозвучало очередное требование вернуть Люську. Мне больше нечего было сказать этой женщине. Она не мать, а чудовище. До этого дня я не пользовалась недавно приобретенными телепатическими умениями, поскольку с уважением отношусь к праву человека на личное пространство. Но в данном случае ни о каком уважении даже речи быть не могло. Сделка с Марией была заключена еще вчера вечером, И только это заставило Наталью ненадолго вернуться в лоно ненужной ей семьи. У неё есть другой мужчина, другие отношения, другие планы на жизнь. Законный муж и дочь в эти планы не входят. Любовник Наташи работает в том же цирке клоуном и акробатом. Влюблённая парочка мечтает основать свой собственный цирк, но на это нужны средства, которых нет. Вот это было узнать особенно мерзко. Наталья в обмен на Люську попросила у Марии только деньги. Я отдала ей Люсю, потому что обязана была поступить так по всем существующим законам. Какая-никакая, но она мать, и я не имею никакого права удерживать чужого ребёнка». Вернулась домой, забрала девочку и передала её с рук на руки меркантильной мамаши, а после этого позвонила Ларисе и обрисовала ситуацию. «У Марии нет ушей в моём доме. Она этот разговор не слышала. А от членов своей семьи я на какое-то время закрылась непроницаемым щитом, чтобы не втягивать их в новые проблемы. «Почему у меня складывается впечатление, что ты очень сильно расстроена?» — поинтересовался Власов, когда я подошла к нему и уткнулась носом в родное сильное плечо. «Потому что я расстроена», — пробурчала я в его футболку. Он обнял меня и тяжело вздохнул. Всё-таки муж у меня удивительный человек. Другой на его месте начал бы выспрашивать, что случилось. А Власов по моей интонации понял, что я не хочу давать объяснения. «Тортик», — предложил участливо. «Не хочу», — ответила я. «Просто держи меня вот так и не отпускай». «Значит, дело совсем плохо». Пришёл он к логичному умозаключению и выполнял мою просьбу до тех пор, пока в спальне не развопился Владик. Фроська помчалась к малышу немедленно, но это ведь мой ребёнок, а не её. Я должна быть рядом с ним. Нянчиться, воспитывать, играть, кормить, менять пелёнки — это мои обязанности. Других поучаю а сама свалила всё на нежить и власов ради каких-то надуманных ценностей. «Пусти», — мягко высвободилась из уютных объятий любимого человека. «Ты же просила не отпускать», — напомнил он, но руки всё же убрал. «У меня в семье два мужика, и мелкому обнимашки сейчас нужнее», — улыбнулась я в ответ и коснулась его губ поцелуем. «Люблю тебя». «У нас тоже в семье далеко не всё правильно, но мы хотя бы держимся друг за друга и пытаемся сохранить наше счастье вопреки всем бедам и напастям. Какой же всё-таки я была дурой, когда вырвала любовь к мужу и сыну из своей души. Я ведь могла потерять их навсегда, только потому что нашла лёгкий способ избавиться от боли. Странно осознавать, что есть люди, которые такой боли не испытывают вовсе. Лариса сказала, что шабаш будет на моей стороне, если я обращусь с жалобой по поводу Люськи. И бросить бы всё, жить только ради своей семьи, Но ведь есть Мария, у которой большие планы на Владика. Я могу раскрыть свою осведомлённость и с помощью блюда с голубой каёмкой забрать у неё все кусочки Владькиной пуповины, но ведь она станет мстить, невзирая на наш договор, законы, справедливость и всё остальное. От неё нужно избавиться раз и навсегда. Только так я смогу наконец-то быть спокойной за безопасность дорогих мне людей. По-другому, увы, не получится». До шабаша осталось всего девять дней. Я подожду. Другого выхода у меня всё равно нет. Сама я с Марией не справлюсь.